Глава 28. Все Всё началось в 9 вечера. Прилично одетый джентльмен попытался открыть входную дверь. Не отмычкой, не взломать, не приведи Господи, а просто открыть, повернув ручку. Обычное дело. В Кранбере, как и в других подобных американских городишках, дома не запирались, если хозяева были на месте. Нюанс. В нормальных домах, а не ожидающих нападения Здесь же, извините, получился облом — впрочем, абсолютно не смутивший гостя. Он очень вежливо постучал и потребовал открыть дверь. Мол, полиция Нью-Йорка имеет вопросы к мистеру Бон ответы на которые надо получить немедленно. Пока тупая черножопая бабища задавала какие-то идиотские вопросы, испытывая терпение нью-йоркского полицейского, его сзади окликнул местный коллега. Фрэнк слегка помятый, за день в слегка помятой день форме, но бодрый и решительный, подошел к крыльцу дома. «Мистер, могу я узнать, что вы делаете на моей территории?» «Свою работу, мистер». Голос приезжего звучал уверенно, почти дружелюбно. «Я должен задать несколько вопросов проживающему здесь джентльмену, и я не должен спрашивать у вас разрешения. Но раз уж вы пришли, попросите хозяев открыть дверь. Вот мой жетон, прошу». «Дороти, открой, он действительно из полиции. Сэр, вы не будете возражать, если я поприсутствую при вашей беседе?» Фрэнк говорил вежливо, но выглядел предельно собранным. — Ради бога, никаких проблем, — ответил господин из Нью-Йорка, а сам перед тем, как войти, сделал незаметный жест. Из его машины вышли еще двое. Они все вместе вошли в холл. Щербатов сидел за обеденным столом, перед ним стояла тарелка с какой-то едой. — Кто меня ищет? Гости не стали размениваться на такие мелочи, как объяснения, а сразу достали пистолеты. Точнее, попытались достать. У Дороти и Фрэнка оружие было ближе. Целиться под дулом, смотрящим тебе в лоб, на такую глупость гости не решились. В этот момент со второго этажа спустились еще двое фБР-овцев с карабинами в руках. К дому подлетели две машины, заблокировав ту, на которой приехали лжеполицейские. Все прошло тихо и спокойно. Троих вошедших убийц и остававшуюся за рулем женщину задержали. Когда их выводили из дома, чтобы посадить в огромный джип, подъехала машина советского консульства, из нее вышел Лисицын. Огляделся, словно впервые попал на эту тихую улицу, по которой неспешно гуляли прохожие. Еле-еле, словно сонные, тащились автомобили, возвращающихся с работы горожан. С удовольствием вдохнул свежий вечерний воздух и, не торопясь, прошел к дому Джудит. С арестованными он столкнулся в дверях. «Ну, и кто из вас баштан?» — спросил он по-русски. Один из задержанных вздрогнул. Лисицын подошел к нему вплотную. «Рост, комплекция соответствует, строение черепа тоже. Думаю, что отпечатки пальцев дадут ответ уже сегодня». «Так как же ты, майор, как же так?» «Да пошел ты!» — также по-русски ответил шакал. «Значит, именно ты...» Словно не собеседнику, а самому себе сказал Лисицын и положил ему руку на плечо. «Что же, ты сам выбрал свою судьбу». Лисицын отошел в сторону, пропуская задержанных. Вдруг в полной тишине шакал схватился скованными руками за горло, захрипел и забился в агонии. Со звонким шлепком карабинная пуля вошла в стену дома. «Бычье дерьмо! Искать снайпера! Срочно! Перетряхнуть эту дуру, но найти! Алекс, сволочь, ты что творишь? Да насрать мне на твой иммунитет! В задницу его себе запихни! Обыскать эту гниду!» «Гордон, да что с тобой? Умись!» Лисицын выглядел таким же ошарашенным. «Парни, не надо меня обыскивать! Не создавайте себе проблем! Вот, смотрите, мой пиджак. Там только документы. Вот я его снял. Ну что, штаны мне снять, что ли? Сами видите, издалека стреляли!» Ко мне-то какие вопросы? Все, Гордон, все, успокойся. Я что, по-твоему, совсем спятил убивать на глазах команды из ФБР? Вас же тут по округе поди с полсотни. Ты уж совсем-то меня за отморозка не держи, чтобы вице-консул убийствами занимался. Во время этой сцены никто не обратил внимания на «Шевроле» в потоке других машин, неторопливо проехавшее по улице. Водитель, мужчина лет сорока, направился в другой конец города, где зашел в бар и час просидел, потягивая единственный бокал пива. Минут через пятнадцать он начал болтать с одной из посетительниц. Вначале их разговор не очень клеился, но потом как-то наладился, у дамы заискрились глаза. В конце разговора они даже обменялись телефонами, после чего, попетляв по дорогам и убедившись в отсутствии слежки, он остановился на мосту через Гудзон и выкинул в реку пистолет. Тот самый, специальный, что два дня назад Лисицын вынул из руки мертвого Гудзевича. Затем мужчина поехал в дешевый отель на окраине Нью-Йорка, как брат-близнец, похожий на незабвенную Джулию, в которой еще недавно жил Щербатов. Там, выписавшись и оставив портье помимо чаевых деньги за прокат машины, сел в такси и уехал на вокзал. В одной из багажных ячеек он взял новые документы и оставил старые. Уже утром их заберет сотрудник посольства. Все. разведчик-нелегал Стэнли в очередной раз сменил фамилию. Стэнли, как и большинство его коллег, никогда, даже в случае самого громкого провала, не грозила слава Абеля и молодого. Его легенда — не бизнесмен или, на кудой конец, успешный обыватель, что живет себя в уютном домике и поутру здоровается с вежливыми гражданами страны пребывания. Его участь вот такие гостиницы, частая смена имен, городов и стран, где приходится проводить мелкие, часто разовые, но такие нужные стране операции. Вот и сегодня он убил предателя. Если бы промахнулся, разразился бы грандиозный скандал. А как же, дипломат его страны, советский офицер, превратился в наемного убийцу. Но Стэнли не промахнулся. Он, как всегда, точно и честно сделал свое дело, и потому вновь меняет легенду. Не в первый раз, и есть надежда, что не в последний. Гордон Кончак Утро выдалось феерическим. С одной стороны, ликвидирована группа киллеров, которая на протяжении пяти лет держала в страхе уважаемых людей. Политики, крупные бизнесмены, да что там, крупные гангстеры. Никто не чувствовал себя спокойно, пока работала команда «Шакала». В любой момент любой твой конкурент мог решить спор с тобой, просто заплатив деньги. Да, большие, но здесь, на вершине пищевой цепочки великой страны, эти траты были экономически сверхрентабельными. Он не единственный, но он был самым опасным, самым надежным, самым квалифицированным. Если шакал брал заказ, шансов на спасение у жертвы не было. И теперь шакала нет. За это положены плюшки и конфетки. Но шакала убили прямо в руках ФБР, и убили русские, наверняка, грамотно и нагло, нет ни одного доказательства, ни одного следа, но ведь они же, как пощечину отвесили американской контрразведке. Поднимать скандал? Не в этой обстановке, когда их страна летит в ад, и президенту нафиг не нужно ссориться с правителями, которые сами своими руками планомерно закапывают главного врага Америки. В этой ситуации самое простое решение — списать все на халатность одного специального агента и дружно сплясать джигу на могилке его карьеры. Вот к такому исходу Гордон и готовился. Сидел за абсолютно пустым столом, отключив телефон. Да пошли они все. Сейчас ему объявят, что он слабое звено в надежной цепи профессионалов ФБР. Засунут куда-нибудь в глубокую задницу или вообще уволят к чертовой матери. А потом приступят к дележу славы. Когда шеф вошел в кабинет, Кончак ожидал именно такого исхода. Тот начал разговор ожидаемо. «Всякое я видел, но чтобы кто-то обосрался настолько жидко, тут тебе равных нет и, надеюсь, уже не будет». Гордон молчал, ожидая самых главных слов о квалификационной комиссии, служебном расследовании и дисциплинарных выводах. Дождался. «Служебное расследование проведено по упрощенной процедуре. Вывод уже подтвержден наверху. «Ну же, не тяни! Не руби хвост по частям!» «Ты признан невиновным! Баллистики однозначно сказали, что стреляли с расстояния не менее четверти мили. Это вообще не могло быть прицельным выстрелом. Не знаю, кто и почему стрелял, но точно, абсолютно, это не акция профессионалов. Так что не порть воздух и успокойся, а то сидишь бледная, как анорексичная блондинка». В устах чернокожего гиганта такое сравнение впечатляло. «Кроме того, — продолжил шеф, — у тебя оказались отличные друзья, прямо на зависть. Мисс Кэмпбелл оборвала все телефоны пресс-службы, требуя комментариев и личного интервью компетентного сотрудника, причем твоя фамилия была названа конкретно. Начальство решило, что одному тебе этот тайфун не пережить, направило меня в качестве поддержки. Так что отдуваться будем вместе. С Одиссеем, естественно. Разве очаровательная Джудит про него забудет?» что-то еще». Гордон уже решил, что теперь его ничем не удивить. Ошибся. «Если бы ты не отключил телефон, то знал бы, что весельчак с утра пытается тебе дозвониться. В конце концов, позвонил мне. Кстати, ты не знаешь, откуда у него мой телефон, нет? Я тоже, но мне все равно интересно». Так вот, он сказал, что готов встретиться и даже компенсировать тебе вчерашнюю досадную неприятность. Так и сказал. Так что нечего переживать, как влюбленная школьница. Начинай работать. Следствие на тебе. О результатах докладывать ежедневно. Они встретились в полдень, в том же уютном баре, где надрались позавчера. Лишь два дня назад, но сейчас не только не было желания выпить, не было большого желания разговаривать. Неправильно все было. То есть, правильно, конечно, но то, что американцы без русских могли искать шакала еще лет 10, безо всяких надежд на успех, понятно. То, что русские не могли допустить допросов ФБР своего военного разведчика, тоже очевидно. Так что, все при своих? Все довольны? Наверное. Только эти двое сидят напротив друг друга, цедят кофе и все не могут начать разговор. Первым решился русский. Ты как? Крепко влетела? Могло быть хуже. — А мы с Василием уже с утра с Джудит связались. Рассказали, какой ты молодец. — А надо было, какой я осел. Ты когда закладку в диван установил? Вчера, когда похмелье мучился. — Да, нашли все — Ну, на что-то мы способны. До вас, разумеется, далеко, но хоть закладку нашли, уже героя. Выходит, ты не случайно сразу после захвата приехал. Стало быть, и выстрел не случайный. И вновь пауза. Они умели болтать, убеждать, выведывать. Они могли расположить к себе любого противника. Но в этот раз быть противниками не хотелось. А как расположить человека, которого считаешь другом? Этому их на курсе оперативной психологии не учили. Не предполагалось такой ситуации. «Когда Безела отправляете в Москву?» «Его цель Григорян. Цель не достигнута. Значит, ждем. Надеемся, что ты поможешь». «Зачем?» «Чтобы вы его опять грохнули?» «Я в подручные палачей не нанимался». Вновь пауза. Кофе давно выпит, но чашки все еще в руках. «Кажется, вот отставь их в сторону, и разговор кончится. Что-то важное так и не будет сказано». «Зря ты так сказал, Гордон. Мы оба с тобой не святые, но мы не палачи. Ты что хочешь услышать? Признание, что мы убили шакала? Серьёз?» «Я не настолько наивен, и ты прав». Я не святой. Особенно после истории с похищением Безила. Я не стану святым, потому что хочу отомстить. Но пока не знаю, как. Мы рассчитывали взять пана после встречи с шакалом. Не получилось. Теперь остается только ждать. Сети расставлены. Будем ждать. Рано или поздно. Или никогда. Моя страна трещит по швам. Если Григориан переберется в один из осколков, его будет не достать. Здесь он свои дела заканчивает, со всеми договорился, все отладил, нельзя ждать. У тебя есть идея? Опять Безила подставлять? Третий раз ему можно не повести Я еще раз прослушал разговор Гудзевича с баштаном. Помнишь, Гудзевич заметил, что баштан ему не звонил. Их связь была двухсторонней, а если у Шакала есть прямая связь и с Григоряном? Нет, ее, кончак усмехнулся. Может быть, и была, но у трупа о ней не спросишь. Его нет, а Гретта может знать. Но я хотел рассказать не это. Григорян звонил в Москву в свой банк. Назначал даты переводов в Латвию. Вот сумма и даты трансферов. Обрати внимание, деньги приходят в турецких лирах, а уходят в швейцарских франках. Впрочем, я в этом все равно ничего не понимаю. Но телефон, с которого был сделан звонок, вот он. Согласись, есть от чего отталкиваться. Соглашусь. И даже спасибо скажу. Но знаешь, Алекс. Воняет это дело. Вот объясни мне, почему, вместо того, чтобы вместе свернуть шею всем этим панам и шакалам, мы деремся друг с другом, словно пауки в банке? Только что не насмерть. Хотя иногда и насмерть. И такое случается. Что я должен ответить? Прописные истины, что мы живем не в сказке. Что служим своим странам и должны соблюдать их интересы. Я по-другому скажу. Вот смотри, шакала нет. Почти всей группы Григоряна уже нет скоро я его самого скрутим никуда не денется так так кончак угрюмо кивнул мы с тобой маленькие люди нам не по силам сделать мир лучше но у нас неплохо получается его чистить особенно когда вместе гордон возвратился в кабинет включил компьютер поставил поудобнее клавиатуру на душе все еще мерзко но в чем то русский прав они неплохо почистили страну сейчас есть возможность сделать ее еще чище А значит, нечего, как говорил дед, дуться, как мышь на крупу. Именно так. Разработка пана должна продолжаться.